Глава двадцать четвертая Даша Всю дорогу маялась от непонимания, куда же меня везет белобрысой. За каждым поворотом оборачивалась, требовала назвать место. В ответ только шуточки и намеки подозрительные. Ох, и нарвется же стрелок у меня. Если сегодня не понравится свидание для поддержки, тогда завтра ни за какие сокровища никуда не поеду. Не заманит больше в ловушку. «Все, дыши ровно, смелая мишень, хватит трястись!» – заглушила Алекс машину. «Мы уже приехали!» «Так и знала, что ты заманишь в опасной дебри!» – огляделась вокруг, когда вылезла наружу. Перед нами тянулся высокий забор и поблизости не души. «Страшнее и не бывает!» – расхохотался над моей подозрительностью. «Мы ведь даже из города не выехали! Всего-то пустырь позади заброшенного парка!» кого-то в кафе ведут, а меня в пустырь. Ну что за жизнь такая, а? Ты уверен, что нам нужно именно сюда? переспросила с Надеждой, вдруг ошибся, заблудился, белобрысый компас проглотил. Сюда, сюда, лучше не задерживаться, долго ведь не сможешь пробыть. Схватил за руку и поволок к воротам. Успела только свой рюкзак схватить с припасами от заскоков козлиных. При входе Алекс показал оплату сторожу-кассиру, и чем ближе подходили, тем лучше удавалось рассмотреть участок пустыря. Сбоку стояло невысокое здание, а по всему периметру возвышались надувные столпы разной величины или укрытия в виде сплетенных веток. Траншеи и прочее непонятное расположение навели на определенные мысли. «Хочешь за все от ветки расквитаться одним махом?» «Ха, мишень, ты бы видела себя! Я тут план выживания составляю, а он ржет!» «За от ветки я не думал!» Но повод отличный. Только и у тебя такая возможность появиться. Мы будем в равных правах, и поэтому взял и отобрал мой рюкзак, мою надежду и опору. Почувствовала себя беззащитной, слабенькой девочкой. Заорать не успела. Вот ваше обмундирование. К нам вышел инструктор и выдал костюмы с пневматическими ружьями, заправленными красками, и провёл краткий инструктаж для игры в пейнтбол. Никогда не играла в такую игру. Ну я вообще много где не была, проводя всё время с цирком. Сейчас даже растерялась, насколько непредсказуемым сюрприз получился. Мы дошли до комнат для переодевания и перед дверью приостановилась. Алекс, я же не тренировалась раньше, думаешь, получится бахнуть по мне красками с ружья? О нет, даже не мечтай, мишень. Я быстро бегаю, а стреляю сама знаешь как. Поддразнил и подтолкнул в раздевалку. «Зато я хитрее!» – решила без боя не сдаваться. «Чистеньким не оставлю!» Вместо ответа стрелок Белобрысыч мокнул меня в макушку и оставил одну. Чудной он какой-то. В самое неожиданное место привез и ведет себя странно. Переоделась быстро в камуфляжный костюм. Мне не терпелось скорее бахнуть по стрелку. Перед площадкой надели каски. Даже руку мою взял пожать, как сопернику. «Дарья, запоминай! Играем на время!» У кого больше испачкается костюм, тот и продул. Только успел предупредить и тут же вскинул ружье. «А-а-а! В укрытие! Срочно!» Спряталась за первым надувным валуном и тоже взвела курок. Самым заляпанным должен стать его высочество козлиное. Кто больше хвалится, тот в краске и валяется. Выглянула. Не видно. «Где же тебя носит белобрыцый?» Продвинулась дальше, не снижая курок. И только... Бах! Плюх! По моей передней части каски зеленое пятно поплыло. Один ноль, мишень! Ну, кто-то тоже скоро получит. Пока не бахну краской, уже не успокоюсь. Прямо вскипело все внутри. Пригибаясь, вылезла из другой стороны валуна, встала на четвереньки и потихоньку поползла на смех и поддразнивание. Заметила ноги стрелка и не теряя ни секундочки, дала разряд оранжевой краской. Так тебе, стрелок. И не жалко ранить временного парня. Начал мне зубы заговаривать, догоняя по следу. Может, пригожусь ещё тебе? Ну да, ну да, мечтаю прямо про твои ловушки. Переговаривалась, пока бежала. Чуть замедлила бег и снова прилетело в плечо малиновое клякса. Ах так. Пообед отстрелка сразу же перевела в погоню. И пусть мне кажется, что он поддался, но синюю отметину влепила ему чётко. Мы пробирались через препятствия или наоборот, затихали в засаде, прислушиваясь к голосу друг друга. Дразнили, смеялись и спорили. Я не знала ещё, кто победит. Гоняла вся в грязи, в перемешку с краской, но точно понимала: пустырь мне нравится. Никогда ещё не испытывала в один микс столько адреналина. Хоть и понимала, что без Алекса вряд ли бы смогла так оторваться. Пейнтбол напомнил наши малообъяснимые сражения, короткие победы, радость попадания, рвение догнать и перегнать и желание продлить безумную игру как можно дольше. Снова подошла моя очередь на басть, и я ускорилась в погоне. «Ты на крючке, Стрелок!» специально схитрила, выманивая его из укрытия. А я думала, что на крючке моя мишень. Раздался голос сзади. Обернулась и не сговариваясь, вместе бахнули моим любимым жёлтым цветом. А вот теперь пора осматываться. Взяла разбег, да как плюхнулась с пригорка. Ой-ой, ранение на поле боя. Алекс сразу же подбежал. Сильно ушиблась. Где болит? Присел рядом на корточки, скидывая каску сначала с себя, потом и с меня. Не ожидала даже такого волнения. Почти прошло уже, немного коленями стукнулась. Не стало ныть. В камуфляжном костюме особенно хотелось храбрица. Тогда мы отдохнём немного, а потом посмотрим на колени. Встать не дал. Раселся рядом и меня с земли на себя пересадил. Ружьё бросили поблизости и перевядя дух, мы вспоминали смешные попадания красками. Приятно было слышать, как называл меня хитрющей соперницей. А я такая. Но и он не слабее, пришлось признать, что есть, то есть. Перемирие после боя сблизило, оставляя разборки позади. Мы словно одни сидели посреди безлюдного острова в окружении поставленных препятствий и разглядывали следы красок, размазывая подтёки в узоры. В какой-то момент Алекс нежно провёл подушечками пальцев по щеке, и я уже подумала, что сейчас поцелует. Эмоции на пинтболе вскружили голову, а парень, на котором сидела, будоражил во мне неизведанные ощущения. И вот он медленно приблизил губы, задерживаясь близко, слишком близко. Отклониться или попробовать снова? Битва желания с разумом похлеще стреляла красками. Я застряла на распутье. Губы стрелка приблизились почти вплотную. Нам пора проверить, кто больше заляпался. Получило слова вместо поцелую, почти как щелбан вместо пряника. Ты что-то хотела сказать или сделать, Дарья? Присмотрелся ко мне, едва сдерживая смех. Краска на лицо не попала, но сейчас проявилась красным цветом, выдавая меня с головой. Ничего не хотела, кроме того, чтобы узнать, как ты продул. Повернула в сторону битвы, но внутри меня облом закрался. Прежде чем встать, Алекс осмотрел мои колени, поднимая вверх штанин и брюк. Удостоверился, что все нормально, следов от ссадин нет и поднял нас на ноги. Проверка костюмов показала, что испачканы почти одинаково. Если честно, то на Алекса попало немного меньше, и он снова поддался, доказывая, что одинаково. Там просто неравномерно разлилось. В машине на обратной дороге я ехала совсем в другом настроении. Понравилось тебе наше свидание для поддержки, мишень? Он ещё спрашивает. По мне не видно, что ли? Скрывать довольную улыбку не старалась. Начну расписывать, как сильно впечатлил и что так круто время не проводила ни с одним парнем, так корона на белобрысой голове крышу машины пробьёт. Завтра тоже рюкзак возьмёшь от меня отбиваться? Возьму. Что ж, не взять. Самое необходимое должно быть под рукой. Своим ответом не стала возражать по поводу завтрашней встречи для третьего правила. После первого свидания, как бы ни глушило желание, очень сильно хотелось сходить на второе. Вот здесь останови, как раз возле своего дома выйду. Спохватилась, чуть не проехав далеко. Называть, где живу, не рискнула. Лучше возле чужого дома выйти, а потом дворами сразу в цирк побегу. Твоя шпилька, как и обещал, показал Алекс подарок крёстного И сам вставил мне в волосы лёгким движением. До встречи на втором дне поддержки. И помни о первом правиле, Дарья. Снова здорово. Что его переклинило? Вбил себе в голову, что я могу начать встречаться. Всё помню. Отмахнулась от лишнего правила. Лучше признайся, куда завтра поедем? Я же бы спаться не смогу, буду думать и думать. Сходила с ума, не зная, куда попаду сегодня. Ещё мы не расстались, а я уже место себе не нахожу, где окажусь завтра. Тебе понравится мишень. Падать не будешь, но можешь обжечься.